Глава 14 Навождение принуждения. На протяжении моего детства дома отапливались углем. Я любила наблюдать за доставкой угля. Как громоздкий самосвал со скрипом останавливается у нашего дома, как запыленный водитель собирает вместе спусковые желоба, причем последний входит в подвальное окно, как блестят эти желоба, Словно серебро за столько лет, начищенное шершавым углем, который скользил по их глоткам. А потом лучший миг, долгожданная кульминация. Будоражащий звук, с каким тонна угля несется по желобу и приземляется в ящик в подвале. Папа бросал в очаг сверкающие черные камушки, когда уходил на работу и когда приходил домой. Эти кусочки углерода никогда не ждал славный конец в виде сверкающего бриллианта они были приговорены к смерти в огне. Я пробиралась в прохладный темный влажный подвал, чтобы поиграть в угольном ящике. Мое угольное наваждение никогда особенно не радовало маму. Маленькая грязная Дебби постоянно заявлялась на ее сверкающую чистотой кухню. Ну и что? Эй, это же была просто угольная пыль, покрывавшая меня с ног до головы. Ее было очень легко стряхнуть щеткой на пол. Несомненно, та же самая пыль которая разрушает легкие и убивает тысячи шахтеров по всему миру. Позже, после переезда, мы перешли на масляный радиатор и систему принудительной вентиляции. А вот тут уже начинается история наваждения и принуждения, если вы готовы пойти со мной. Доставка такого топлива, в отличие от разгрузки машины с углем, не вызывала визуального и слухового восторга, и запах стоял сильный и неприятный. Но кое-что меня захватывало, сам процесс, то, как это работало. Определённо, это был инстинкт или, как я теперь знаю, некое генетическое чувство, может быть, даже призвание к работе с трубами. Однако система принудительной вентиляции подвела меня к другому дару или, может, к другой генетической предрасположенности — к пению. И со временем, когда я во время вокальной практики научилась создавать ощущение сжатия в теле, я представляла себя двигателем внутреннего сгорания или кузнечными мехами. В первую очередь пение было для меня способом не оставаться в одиночестве и способом говорить без слов. Это было высвобождение воздуха, часто движимое чувствами. Разница между отоплением и пением в степени влажности сжатого воздуха. Пение горячее и влажное. Как хотите, так и понимайте. Пение было для меня принуждением. Меня неудержимо к нему влекло. Потребность творить стала наваждением, тем, что захватывало меня целиком и полностью. Размышляю, есть ли во мне еще что-то компульсивное. Что касается моих маний, то наличие дополнительных пунктов в этом случае я точно могу признать. В какой-то момент жизни я до крайности тщательно собирала все свои обрезки ногтей и выбрасывала в унитаз. Та же участь настигала все волосы, оставшиеся на расческе. Эти следы исчезали в канализациях многих городов и стран во время моих путешествий по миру. Стирались все свидетельства моего присутствия. Никаких улик, чтобы меня выследить. Если бы я могла, я бы всасывала пылесосом каждую омертвевшую клетку кожи и смывала бы тоже, но даже у моих маний есть пределы. Хотя если бы вы видели, как я прочесываю ванну в отеле, отыскивая капельку слюны, случайно вылетевшую изо рта, Вы бы поставили под сомнение это утверждение. На самом деле, я начинаю нервничать от одной мысли о том, что кто-то обнаружит следы моей тайной жизни. Ах да, и стоит упомянуть мою кампанию против лобковых волос. Эти дьявольские закрученные неадекваты так и норовят предать меня в самых щекотливых ситуациях. Только через мой труп, мелкие твари. В конце концов, осторожность никогда не бывает лишней. Один мой знакомый жулик, дилер в Нью-Йорке, из-за лобковых волос был арестован по обвинению в убийстве. Эти гаденыши так отличаются друг от друга, и каждый крошечный завиток может уйму всего рассказать о своем владельце. Когда я нахожу их, я смываю их в унитаз. Но мне все равно страшно, что какие-то избежали уничтожения». К слову о наваждении в творчестве. «No Exit» оказался переломным альбомом для нас всех. Эта волна одобрения и признания очень сильно повлияла на Блонди. На меня тоже. Она подарила нам новую жизнь. Кто бы мог подумать, что после стольких лет нас не забыли. Как ни странно, этот долгий период затишья стал тем самым несчастьем, которое способствует счастью. Когда мы воссоединились, нам пришлось серьезно подумать над тем, кто мы такие и в каком направлении нам двигаться. Я ни за что не хотела писать новые «Heart of Glass» или «Hanging on the telephone». И моим главным требованием к нашему воссоединению было творить новую музыку. В насквозь коммерческом мире поп-культуры артистов обычно подталкивают к тому, чтобы они поддерживали статус-кво. Те, кто не поддаются давлению и развиваются, как Дэвид Боуэй или Лурид, в долгосрочной перспективе обычно получают массовое одобрение. Но цена этому — годы борьбы и попыток убедить денежных мешков, что новое направление актуально — и стоит того». Положительная реакция на новые песни подтолкнула нас к тому, чтобы писать дальше. «The Curse of Blondie» вышел в октябре 2003 года, и мы снова пустились в путь, прыгая туда-сюда по земному шару, как в старые добрые времена, если не считать того, что теперь все стало намного проще. В 2006 году мы узнали, что Блонди официально войдет в зал славы рок-н-ролла. «Я поверить не могла», Было столько известных имен, которые, как я думала, будут удостоены этой чести раньше нас. Изначально в музыкальной индустрии никто не воспринимал Блонди так серьезно. Я тоже никогда не относилась серьезно к залу славы рок-н-ролла, но, если честно, было очень приятно получить такое признание. Мы подняли флаг нью-йоркского рока и помогли нашей тогда андеграундной культуре стать массовой. Так что мы приехали в отель Вальдорф Астория на большую торжественную церемонию. шерли Мэнсон из «Гарбыч» произнесла прекрасную вступительную речь, и мы вышли на сцену взять наши статуэтки. У каждого из нас было полторы минуты, чтобы что-то сказать. Я передала сердечное спасибо всем девочкам, которые были с нами во время поездок. Тиш, Снуки, Джулии и Джеки. А потом на свет явилась другая половина блонди и разверзлась бездна. На церемонию были приглашены Фрэнки, Найджел и Гэри. Они сидели в зале и тоже решили выйти на сцену. Фрэнки специально лестно рожен. Он схватил микрофон и поблагодарил зал славы за то, что не вычеркнули его, Найджела и Гэри из истории рок-н-ролла. Мы к тому времени уже приготовились играть песню, но Фрэнки еще не закончил. Единственное, что может исправить положение, это если вы разрешите нам выступить с вами сегодня вечером. По какой-то причине некоторым из нас это запретили. Он обратился ко мне. «Дебби, можно нам?» «Нет?» «Ребята, мы хотим играть с вами. Я и Найджел». «Не сегодня?» «Ну, пожалуйста». С чего он взял, что это было мое решение? Исключительно мое. В «Блонде» всегда опирались на мнение большинства. «Ох, ребята, вы опоздали, и не надо умолять». Крис был в ярости. «Они подали на нас в суд», — заявил он и сами вычеркнули себя из истории группы. Нельзя принуждать кого-то играть с кем-то только потому, что в прошлом вы записали вместе пару альбомов. С Найджелом Харрисоном я проработал где-то 4,5 года. Наш басист Ли Фокс работает со мной и Дебби в течение 20 лет. Зал славы обещал нашему менеджеру, что они не позволят этим ребятам выйти и сорвать выступление, Но, возможно, кто-то считал, что мы не заслуживаем награды и устроил нам маленькую месть. Здесь всегда замешана политика. Или же они просто решили, что скандал только поднимет им рейтинг на телевидении. Когда журнал Billboard опубликовал статью «10 самых противоречивых моментов в Зале славы», Блонди оказалась в списке. Так же, как еще одна группа, которую наградили в «Один с нами год». Sex pistols отвергли приглашение, и фронтмен Джонни Роттен написал Яну Веннеру, учредителю журнала «Роллинг Стоун», письмо, в котором назвал «Зал славы рок-н-ролла», пятном мочи. Клем в своей речи в Зале Славы поблагодарил CBGB и Хилли Кристалла и сказал, что им тоже следует отвести здесь место. CBGB закрылся в октябре 2006 -го. Постановление еще долго висело на стене. Срок аренды истек. Собственник, как и прочие арендодатели в Нью-Йорке, поднял цену, и у Хилли начались проблемы с деньгами. К тому же он в это время заболел. Проводились благотворительные концерты и прикладывались всевозможные усилия, чтобы собрать деньги на аренду и укрепить славу клуба как культурной достопримечательности, эпицентра и инкубатора андеграундной сцены, которая в итоге получила мировую известность. Но пришло окончательное уведомление о конце аренды. CBGB попрощался со всеми последней неделей концертов. Патти Смит пела на субботнем концерте. Блонди и Дедиктейтес отыграли в последнее воскресенье. Здание громко скрипело и кряхтело точно огромное дикое животное. CBGB вмещал где-то три сотни человек, но нас тогда набилось, наверное, человек 500 самих не своих от накрывающих эмоций. Меня тоже захлестывали чувства. В конце концов, это был конец эпохи и прощание с еще одной важной частью моего прошлого. Как будто умирал кто-то из семьи. Мы были путешественниками во времени, которые передвинули рычаг и оказались там, где все начиналось. Здесь мы работали над нашим имиджем, развивали свой стиль и росли как группа. Столько воспоминаний всколыхнулось во мне. Соперничество, романы, драки, дикие концерты, буйная энергия, эксперименты, ощущение, что все может случиться. Подлинный панк, насыщенность всего и вся. О да! Через год после закрытия клуба Хилли умер от рака легких. Он думал о восстановлении CBGB в Лас-Вегасе. Мне было грустно, что он ушел. Я так благодарна, что нам повезло, и у нас была эта гавань, когда у Нью-Йорка не было денег, когда у нас не было денег, а самобытная культура стала необходимостью, а не стилем, который копирует индустрии моды, музыки, дизайна, кино и изобразительного искусства. Теперь панк превратился в предмет потребления а CBGB стал совсем другим объектом. Сейчас это элитный магазин мужской одежды, и идти мимо дома 315 по Бауэре все равно, что брести по другой планете. В тот же год я отправилась в рекламный тур в Лас-Вегас, и там увидела новое шоу «Цирка Дю Салей» — «Лав. Любовь». Оно было основано на песнях The Beatles, и Пол и Ринго были там вместе с Йоко Оно. Все они как будто преодолели разногласия. Время на самом деле лечит, или может вылечить, если ему позволить. Пусть Блонди не теряла никого навсегда, вы понимаете, я о смерти. Но потери происходили в нашем сознании. Я встретила там Шейлу И, и она рассказала мне, что будет играть с ринга в Центре искусств «Гарден Стейт». Я видела ее, когда она работала с принцем. Она великолепная перкуссионистка и певица. Так что я купила билеты и и вместе со своей сестрой Мартой пошла на Ringo Starr and His All-Star Band. Много разных музыкантов играли с ринга, и особенно мне понравился Эдгар Винтер. Эксцентричный, но не лес из кожи вон ради имиджа, и музыкант отличный. В начале 70-х я почти не обращала внимания на его музыку, потому что она звучала для меня слишком чинно и традиционно. Об Эдгаре я кое-что знала только потому, что была знакома с его бывшей женой Барбарой Винтер. Когда я слушала Эдгара и остальных музыкантов, на ум приходили истории из прошлого. Те дни были насыщены такой телесностью, как будто в молекулярных структурах моего тела было больше пространства. Я перенеслась во времена, когда работала в Максе в конце 60-х, и у меня было короткое свидание с Эриком Эмерсоном однажды ночью в телефонной будке на втором этаже. Эрик какое-то время жил у Криса. У него было множество подружек и сколько-то детей — Но в итоге он встретил Барбару Винтер, которую, я помню, очень сексуальной, с большой грудью и роскошными черными волосами. Настоящая рок-н-ролльная крошка. Как-то Эльда рассказала нам историю про Барбару. Та стояла у окна в старой квартире Эрика на парк-авеню, размахивая огромным черным имитатором. Было раннее утро, люди тащились на работу, а тут большегруда Барбара сигналит этой штукой. Я даже слегка расстроилась, что меня там не было. Эта картинка сделала мой день, и не только. Когда Эрик и Барбара переехали на новую квартиру в модный высотный дом на Гринвич-стрит, мы с Крисом заходили к ним в гости. Из их квартиры открывался великолепный вид на Гудзон и Гавань и даже на Висячий мост Верацана на Роуз. Потрясающе! На самом деле в Нью-Йорке стоит жить ради таких видов. Тогда в городе возводились первые ультрасовременные высотки «Новой волны». Целый район, долгое время занятый торговцами специй, кардинально преобразился, и крепкий, насыщенный аромат специй и кофе рассеивался. То был божественный запах. Если бы я могла, я превратила бы его в благовоние или что-то подобное. Однажды мы пошли к Эрику и Барбаре, и настроение у меня было самым что ни на есть поганым. Хуже некуда. Вздорный будет самым нейтральным описанием моего характера. Я вела себя отвратительно. Рядом пустовала парковка, кое-как огороженная забором из проволочной сетки. На ней располагался передвижной офис строительной компании вместе с техникой и рыскала сторожевая собака. В общем, она не собиралась мириться с моим отстойным настроением, оскалила клыки, бросилась вперед и укусила меня за задницу. Я сразу же успокоилась. Честно, я не понимаю, как Крис ухитрялся мириться с моими чудовищными эмоциональными перепадами. Он всегда был таким милым и забавным, когда я буянила, и почти всегда мог меня рассмешить. А иногда он тоже кидался и кусал меня за задницу. Вот такие картинки вспыхивали у меня в голове. Спасибо, Эдгар. Я и не думала, что мне настолько понравится твое выступление. И спасибо, что перенес меня обратно, в то особое время с Крисом, когда у нас не было денег, и мы бродили повсюду — и в палящий зной, и в адский мороз. Когда группа вернулась из тура, и у меня вдруг образовалось свободное время, я ощутила порыв написать несколько песен самостоятельно. Обычно, работая с материалом группы, я держала в голове, что в итоге текст может петь как мужчина, так и женщина. Мне всегда было важно, чтобы тексты Блонди были андрогинными. Но эти песни стали более личными. Моя работа с «The Jazz Passengers» сильно на меня повлияла. Рой Наттансон написал для меня чудесную песню о чудовищном теракте террориста-смертника, и она называлась «Paradise». Мы с Крисом вместе сочинили две песни, и я скооперировалась с Барбом Моррисоном и Чарльзом Ниландом, которые выступали под названием «Супер Будда». Так появился мой первый за 14 лет сольный альбом. «Necessary Evil» вышел в сентябре 2007-го, И я снова отправилась в путь. В детстве у меня не было Барби. Тогда ее еще не выпускали. Думаю, она появилась спустя много лет, когда я уже перестала играть в куклы. Поэтому, когда представители компании захотели со мной встретиться, я была заинтригована и сказала «Конечно». Больше всего на той встрече меня поразило, что о Барби никто не говорил как о кукле. У всех присутствовала непоколебимая абсолютная уверенность, что это реальная личность. Например, они высказывались так. «О, Барби не такая!» Или «Барби никогда бы так не поступила!» В их сознании Барби была реальным существом со своим характером и собственным чувством стиля. По-моему, это восхитительно. Они напомнили мне кукловодов, с которыми я познакомилась на «Маппет-шоу», в особенности Фрэнка Оза. Фрэнк предупредил меня, что мисс Пигги ни за что не станет проводить шоу со мной, потому что не выдержит, если я стану флиртовать с керметом где-то рядом. Когда меня спросили, что я думаю о Барби Дебби Харри, первое, что пришло в голову, с чего бы мне этого хотеть? Только в то время это был своего рода фетиш, а я хорошо относилась к фетишам. К тому же в честь людей, которых я уважала, сделали Барби. Например, Шер или Мэрлин Монро. И успех Барби во многом может коснуться и того, кого компания выбрала в качестве модели. Так что я сказала, давайте выпустим ее. Теперь у меня есть персональная Барби. На самом деле даже несколько. Все в розовых платьях со шнуровкой, как я в семидесятых. х Представителям компании понравилось то розовое платье. Думаю, я все-таки предпочла бы черно-белое, полосатое как зебра. Но может, для Барби вообще не делают платье с таким принтом? Когда в 2009 мы начали работу над новым альбомом «Блонди», Многие крупные нью-йоркские студии 70-х и 80-х закрылись, пали под натиском перехода на цифру. Те, что остались, задирали ценник от стоимости самолета и выше. Тогда мы стали искать более дешевые варианты и нашли отличное место рядом с Вудстоком, где жили Крис, Барбара и девочки. Крис придумал название альбома «Panic of Girls» — собирательное понятие, как стая ворон. Он изобрел его для обозначения беснующихся девушек. Поскольку мы снова остались без рекорд-компании, девятый студийный альбом «Блонди» вышел на независимом лейбле и оказался в топ-20 британских инди-чартов. Моя любимая песня на этом альбоме — «Mother». Думаю, это один из моих лучших текстов. Многие считают, что она о моей маме или даже кровной матери. Только я не думаю, что кому-то из них нравились лакированные кожаные ботфорты. На самом деле, песня о клубе под названием Мада в районе Мидпекинг, куда я любила ходить в середине 90-х. Это было андеграундное заведение, и оно находилось буквально ниже уровня тротуара. Очень темное, очень озорное. Там всегда было весело. Клуб играл существенную роль в моей социальной жизни. Там у меня были друзья. Каждую неделю по вторникам устраивали тематические вечеринки, и все приходили в разных дрэк-костюмах. Например, это могла быть «Ночь Пабло Пикассо» или «Ночь роботов» или «Ночь инопланетных женщин». Все, на что хватало воображения. Я люблю переодеваться. Обожаю с детства. Это одна из причин, по которым мне так нравилось туда ходить. Костюм раскрепощает. Поэтому люди любят Хэллоуин. В течение нескольких часов они играют роль. На одну из вечеринок я оделась как персонаж с картины Эдварда Мунка. У меня имелась шляпа-котелок, которой я наконец-то нашла применение, а оделась я в раскрашенный рекламный щит. Костюм был нелепый, и лавировать в нем в переполненном клубе было совершенно невозможно. Но лучший способ провести время вряд ли придумаешь. Сначала Джонни Дайнел и Чичи Валенти основали клуб Джеки 60, а потом на его месте появился Маде, и в обоих можно было отлично повеселиться. Мой друг Роп Ротт, арт-директор многих наших проектов, был одним из местных художников. Он снимал короткие закольцованные клипы, посвященные теме вечеринки, и всю ночь они крутились на многочисленных экранах внутри клуба. Среди завсегдатаев были дрэк-квин – профессиональные стилисты, которые выбирали самые невероятные костюмы и образы. Точно произведения искусства. Серьезно, ходячие, говорящие шедевры. «Я наблюдатель, я люблю смотреть». Можно было наслаждаться зрелищем или создавать зрелище самой, а можно было просто пить и танцевать всю ночь. Клуб так прочно вошел в мою жизнь, что когда он закрылся, меня настигло бесконечное чувство потери. Думалось, что же я буду делать во вторник вечером без мады. После тура в честь «Panic of Girls» мы записали «Ghosts of Download». На этом альбоме мы с головой ушли в программирование. Нас с Крисом всегда притягивали новые достижения науки и техники. Нас интересовало все новое, что бы это ни было. Новое было загадочным, чарующим, и мы горели жаждой экспериментов. Как и Крис, я никогда не боялась перемен. Для Ghosts вместе с Мисс Гайем из Toilet Boys я написала трек под названием Rave и спела дуэтом с Бет Дита песню на слова Мэтта Катца Боэна «A rose by any other name». «If you're a boy or if you're a girl, I'll love you just the same». Мы были частью сообщества, которое ценило андрогинность и не грузилось из-за проявлений сексуальности. Однако вне этого мира требовалась недюжинная храбрость, чтобы быть трансгендером или иметь ориентацию, отличную от «нормальной». Современная наука наконец признала, что в каждом из нас присутствует сложный, уникальный баланс мужского и женского И каждый человек является некой гендерной комбинацией вне зависимости от того, признаете вы это или нет. Со мной так было всегда. Наполовину мужчина, наполовину женщина. не трансгендер, не кроссгендер, ни бисексуал, не проявление потерянной или подавленной сексуальности. Просто оба пола. Двойная идентичность. В итоге мы выпустили сдвоенный альбом «Blondie for Ever». На одном диске был «Ghosts of Download», а на втором — новые записи лучших хитов «Блонди». Нам потребовалось много сил и споров, чтобы вновь впустить в оборот наш старый материал. На случай истечения срока контракта в договоре с компанией обычно предусмотрен пункт, согласно которому твои права на материал возвращаются тебе по истечении некоторого количества лет. Лейблы дерутся за них, не жалея сил. Это сущий кошмар — отбить права обратно. Поэтому один из обходных путей — перезаписать оригиналы. К тому же нам хотелось, чтобы у нас был набор наших классических песен в современном исполнении, с новой группой. Это было важное время для нас, 40 день рождения Блонди. Мы выпустили «Блонди forever» в мае 2014 -го. На обложке разместили мой портрет авторства Энди Уорхола. Крис отметил нашу дату своей книгой «Negative. Me, Blondie and the Advent Punk». Негативы. «Я», «Блонди» и «Пришествие панка». Это смесь текста и его фотографий, снимки меня и группы, а также художников, режиссёров, музыкантов и друзей. Ему удалось задокументировать особую эпоху Нью-Йорка, необузданную красоту Абоветшалова и грязного города 70-х. Повсюду валялся мусор, но в нём можно было найти шикарные вещи, которые кто-то выбросил» а ты затем деконструировал их и конструировал заново при помощи воображения и клея иронии. Эстетика панка. Крис фотографировал в клубах и студиях, в наших квартирах, на улице, и, когда группа начала выезжать, в дороге, благодаря чему его работы приобретали новый масштаб. Помимо того материала, который раньше не был опубликован, в негатив попали некоторые знаменитые мои снимки. Например, тот, где я стою в обугленной кухне в платье Морелин Монро и держу горящую сковородку. Я не вела дневник. Сейчас немного об этом жалею, потому что с ним эта книга получилась бы упорядоченнее и, может быть, лучше. Но Крис запечатлел те времена на камеру. Когда мы только познакомились, его мама рассказала мне, что Крис всегда был наблюдателем, даже в раннем детстве. Я так привыкла, что он за мной наблюдает, что стала чувствовать себя комфортно во время съемки, хотя раньше ненавидела этот процесс. Я убеждена, что именно так я обрела уверенность, необходимую, чтобы находиться под прицелами стольких камер. Однако я по-прежнему считаю, что мои фотографии, сделанные Крисом, самые настоящие и самые искренние. В марте 2015 года мне предложили выступить с сольными концертами в Верхнем Истсайде, в пафосном ночном кабареклубе «Карлайл». Я не поп-певичка и жалостливые песенки не пою, так что была удивлена. Но мне понравилась идея выступить на закрытом мероприятии. Раньше я ничего подобного не делала. Хотя во время работы с The Jazz Passengers у меня был похожий опыт. Но на этот раз в Карлайл не предполагалось участие группы. Только один аккомпаниатор – Мэтт Кацбойен из «Блонди». Мне также было интересно, каково это – разговаривать со слушателями, комментировать песни. Во время концертов The Jazz Passengers говорил всегда только Рой Наттансон, а в случае с Блонди аудитория всегда была слишком широкой, чтобы пытаться установить такой личный контакт. Я сама ходила на фестивали в качестве зрителя и знаю, как легко теряется речь без музыки, если в ней больше трех слов. Подбирая материал, я стала открывать некоторые факты о песнях, которыми могла поделиться со слушателями. «I cover the waterfront», например, прекрасная, меланхоличная, выразительная песня, которая у меня всегда ассоциировалась с Нью-Йорком. Но погрузившись в нее, я поняла, что она у Сан-Диего, китайских рабочих и контрабанде. Песни, которые я выбрала, относились к разным регионам, так как на каждый вечер у меня были разные программы. Я пригласила тех, с кем я работала или писала тексты, включая Криса, Роя, Барба Моррисона, Томми Кеслера и Гая Фарроу, и все они выбирали песни, с которыми хотели выступить, что добавляло в картину новые краски. В этом была своя роскошь — выступать с такими песнями, как «Imitation of a Kiss», «Strike Me Pink» и «In Love with Love», которые я не пела с Блонди, но которые отлично звучали в исполнении только меня и Мэтта. А потом я могла переключиться на что-нибудь вроде «Rainbow Connection» из «Muppet Show». Давать два концерта за вечер в течение 10 дней — Это было тяжело. Я с самых первых дней на сцене не выступала в таком формате. Но это была возможность увязать разнородные части в упорядоченную, прочную структуру. Я столько раз говорила «да» в случаях, когда нужно было ответить «нет», это был особый случай, когда вслед за «да» последовал такой приятный результат. Тем временем Крис основательно взялся за следующий альбом «Блонди». Помимо того, что мы писали свои песни, мы обращались и к сторонним авторам как правило, к современным, которые присылали нам свои любимые композиции. Пришло около 30 песен, и Крис, Джон Конглитон и я, скрипя сердце, отсеивали то, что нам не подходило. Мы также никогда не стали бы работать над какой-либо песней без согласия всех участников группы. Мы получили песни таких авторов, как Чарли XCX, Дэв Хайнс, Дэйв Ситек, Джонни Марр и Сиа. Особенно мы попросили последнюю прислать нам что-нибудь, потому что были ее давними фанатами. Так получилось, что Сия как раз работала с ником Valency из The Strokes, что было только к лучшему, добавляла нью-йоркской атмосферы. Так получилось, что Сия как раз работала с ником Valency из The Strokes, что было только к лучшему, добавляла нью-йоркской атмосферы. Поскольку предыдущий альбом прочно держался на компьютерных технологиях, когда все исполняли свои части по отдельности, мы единогласно решили, что на этот раз запишем групповой альбом, чтобы все были в одном помещении и играли вместе, как в старые добрые времена. Мы хотели записываться в Нью-Йорке, поэтому забронировали «Мэджик-шоп» на Кроссби-стрит в Сохо. Это одна из старейших студий в городе. Прямо-таки историческая. За серыми металлическими дверями, испещренными граффити, Стены от пола до потолка, оклеенные обложками альбомов артистов, которые здесь записывались, вроде «Лурида» и «Рамоунс». Здесь даже был мой любимый альбом саундтреков «Oh Brother, Where Art Though». Он не имеет никакого отношения к року, но при этом просто чудесен. Именно в magic shop Дэвид Боуи записал последние два альбома «The Next Day» и «Блэк Стар». Мы начали работу за несколько недель до Рождества 2015 года, а затем сделали перерыв на праздники. Тогда умер Дэвид, январь 2016 Возвращаться в эту студию, только что потеряв Дэвида, больнее некуда. Дэвид оказал на нас колоссальное влияние в наши первые годы. Он дал нам стартовую площадку, открыл перед нами мир, когда попросил нас поехать в тур с ним и Игги в 1977 году. Мы любили Дэвида. Это был мечтатель, человек Ренессанса. Он был прекрасен и не знал страха. Он решил уйти с торного пути, выступив с таким мощным, смелым, художественным постулатом. Редкий поступок поистине умного человека. Но он всегда таким был. Мы все осознавали, что находимся в среде, где Дэвид с «Блэк Стар» сыграл финальный аккорд. Я верю, что частичка души Дэвида оставалась в той студии, когда мы писали альбом. Стив Розенталь, владелец Magic Shop, сказал, что мы станем последней группой, которая здесь записывается. Из-за перепланировки города и взлетевших цен ему пришлось съезжать, и в марте студия должна была закрыться. Поэтому нас не покидало ощущение конца эпохи. Но это было так волнующе — писать альбом с великими музыкантами и творить новую незаурядную музыку джоан Джетт прилетела, чтобы поработать на бэк-вокале в песне, которую написали мы с Крисом — «Doom or Destiny». В этом альбоме она самая панк-роковая. С Джоанн мы дружили с 70-х, с того момента, когда мы впервые приехали в Лос-Анджелес, а она выступала там с «The Runaways». В джоан есть настоящий дух рок-н-ролла, и я нежно ее люблю. Наша давняя подруга Лори Андерсон приехала со своей скрипкой — и создала все эти музыкальные слои в «Tonight», как своеобразную дань уважения «The Velvet Underground». Когда я раздумывала над названием альбома, мне в голову пришло «Terminator». Потом я подумала «Нет, Pollinator». Это слово так хорошо звучало, и несколько альбомов «Блонди» начинались с буквы P. Но более глубокий смысл заключался в ассоциации с перекрестным опылением, которое происходит, когда авторы текстов и музыканты делятся музыкой и придают ее все дальше. Итак, «Полинейте», а потом прилетели пчелы. Мое имя, Дебора, на иврите значит «пчела», и я кое-что узнала об отчаянном положении, в котором оказались медоносные пчелы и другие насекомые-опылители в борьбе за выживание. Из-за ядовитых удобрений они массовой гибли. Знакомый, который с самого детства ухаживал за ульями, рассказал мне об этих трудностях. Добавили информации и два отчаянных фаната Блонди, Барри и Мишель. А потом я обзавелась своими ульями. Один из них вымер, и мне пришлось бежать на поиски новой матки. Другой продержался целую зиму и сейчас вполне процветает. Не хочу, чтобы это звучало пафосно, но опыление крайне важно для здоровья нашей планеты. За эти годы я много помогала организациям по защите окружающей среды, особенно «Риверкипер». Они занимаются очисткой гудзона, а также фондом по борьбе со спидом и раком, а еще детским музыкальным школам. Я очень рада, что у меня есть такая возможность. Но когда актуальная проблема оказывается напрямую связана с нашей музыкой, это нечто потрясающее. Во время тура с альбомом «Полинейте» мы вели беседы о спасении пчел и собирали деньги для организаций, которые этим занимаются. Я очень вдохновилась. У меня было несколько разных головных уборов в форме пчелы от дизайнеров Джоффи Мака и Майкла Шмидта. В начале концерта я выходила в плаще, на котором большими буквами было написано «Хватит мучить планету». Его сшили эко Вин и Оми. Они создают одежду из ткани, сделанной из пластиковых пакетов, которые и правда губят планету. В Британии, в Корнуэле, мы отыграли концерт в рамках проекта «Эдем». Там я разговаривала с одним ученым-исследователем, и она рассказала, что они выводят новый вид черных пчел, которые будут более устойчивы к мелкому клещу варроа. Стоит этому паразиту попасть в улей, как он высасывает из роя все соки и полностью его уничтожает. На обложке альбома сидит пчела на цветке лотоса. Это дизайн Шепарда Ферри — энергичного, целеустремленного, Замечательного художника, который, не зная усталости, создает гигантские картины на стенах по всему миру. Многие из них затрагивают проблемы экологии. Шепард за экологию и против Трампа. И я тоже. Граффити Шепарда — точно Герника Пикассо. Они рассказывают историю политического и экологического геноцида. Они беззвучно на вас орут. Года два-три назад я купила несколько его работ, и мы подружились. Потом мы решили вместе выпустить линейку одежды. Это был краткосрочный проект «Маленькое причуда Я хотела выпустить простую доступную одежду. Худи, парки и леггинсы с урбанистическим камуфляжным дизайном, основой для которого послужили бы различные городские поверхности. Например, железные конструкции, решетчатые люки, колючая проволока, рабица и стены с остатками плакатов, сорванных или истлевших. Шепард, со своей стороны, работал с людьми, которым было интереснее производить футболки с изображением Дебби Хари. Каким-то образом мы объединили эти идеи. Что-то взяли у меня, что-то у него. Была одна футболка с надписью «Абэй а «Абэй» — это название компании Шепарда. Отличный слоган. Когда в мае 2017 года вышел наш альбом «Полинейте», он поднялся на четвертое место в общих британских чартах и на первое в британских инди-рейтингах. А в независимых чартах Штатов занял четвертое место. Журнал Rolling Stone в своем ежегодном подведении итогов назвал его одним из десяти лучших поп-альбомов года. «Думаю, мы добрались до той части, где вы все поднимаетесь с мест и аплодируете, а я кланяюсь и покидаю сцену победоносно. Ха, я все еще здесь. У меня была самое что ни на есть интересная жизнь, и я планирую продолжать в том же духе». Мы живем в одноразовом, неустойчивом мире и обычно после пяти лет переходим к чему-то новому, а может и раньше, чем через пять лет. Я помню, как в семидесятых мы все восхищались блюзовыми и джазовыми музыкантами. Этими старожилами, которые, если подумать, были не такими уж старыми. Нашему поколению твердили, что поп и рок для детей. Они долго не продержатся, уверяли нас, а потом все выросли на этой музыке и решили, что хотят сохранить ее. Тогда-то она и стала уникальной формой искусства. Стареть тяжело в том, что касается внешности. Как и у всех, у меня были хорошие дни, плохие дни и дни... Черт, надеюсь, сегодня меня никто не видел. Когда другие воспринимают тебя так же, как и всегда, но ты сам смотришь на себя другими глазами. Зачастую мы сами себе худшие враги. Этот урок я усвоила. Я никогда не скрывала тот факт, что делала пластическую операцию. По-моему, это то же самое, что сделать стандартную прививку от гриппа. Еще один способ ухода за собой. Если благодаря пластике ты чувствуешь себя лучше, выглядишь лучше и лучше работаешь, то о чем разговор? Ты просто пользуешься новыми преимуществами, которые дает тебе жизнь. Думаю, я наконец-то нашла способ принимать себя. Иногда мне нравится, как я выгляжу, а иногда нет. И так было всегда. Но я не слепая и не глупая. Я использую преимущество своей внешности». Я только что навещала своего менеджера Аллена, и он сказал мне, «Надеюсь, ты расскажешь о том, как сломала систему и стала первой женщиной в музыкальном бизнесе, который раньше был исключительно мужской территорией, и насколько трудно было тебе как женщине делать то, что ты делала». Я не ожидала от него таких слов. «Да, было трудно, но не уверена, было ли мне трудно именно потому, что я женщина». В смысле, умом я понимаю, что мой пол в этой сфере в то время, когда я начинала, не давал никаких преимуществ, скорее наоборот. Но я никогда не считала это оправданием. Я знаю, что есть мизогения, и я знаю, что есть предрассудки. Но для меня важнее хорошо делать то, что я делаю. Это действительно территория мужчин, и, к сожалению, я не думаю, что в ближайшее время что-то кардинально изменится. Хотя сейчас… Число женщин в музыкальном бизнесе просто колоссальное по сравнению с семидесятыми. Только мне с моей стратегией выживания и в голову не пришло бы ныть из-за того, что я женщина. Я просто иду с этим по жизни. И насколько это было возможно, я нашла способ делать то, что всегда хотела. Иногда я думаю, что делала все в обратном порядке. По устойчивой традиции рок-н-ролла предполагается, что ты сходишь с ума и отрываешься после того, как присоединишься к группе. А у меня это произошло еще до знакомства с Крисом и создания группы. Я была так счастлива в отношениях с Крисом, так влюблена, что в каком-то смысле остепенилась в музыке. Другой пример. Говорят, что люди счастливее всего в молодости. А я сейчас счастливее, чем раньше. Я знаю, кто я, пусть уже и не так владею своим телом. И все же никогда не забуду те ранние дни в Нью-Йорке. Для рок-музыканта начать карьеру в Нью-Йорке — Лучшие события из всех, что могут случиться. Единственное место, которое я еще могу представить в качестве нашей стартовой площадки, это Лондон, город с тем же эмоциональным фоном. Но я американка, я девчонка с восточного побережья. Так что все просто. Мой город — Нью-Йорк. Куда бы я ни отправилась, я всегда сравниваю это место с Нью-Йорком. Он уже не тот, каким был раньше. Как и все мы. Но он по-прежнему ярок и полон жизни. Мои друзья в Нью-Йорке, моя общественная жизнь в Нью-Йорке и все, к чему меня влекло, все это в Нью-Йорке. Нью-Йорк — это мой пульс. Нью-Йорк — это мое сердце. Я по-прежнему банк из Нью-Йорка.